Я все думала про слова оборотня. Про свадьбу, другого мужчину, предательство, а также про мой запах. Сними блокировку моего запаха. На следующий день попросила у Мирада. Я не могу. Когда Руна прекратит свои действия, он сам вернется. Кат отрицательно покачал головой. Почему ты внезапно захотела вернуть запах? Почему бы и нет? Пожала плечами. Я думаю, что Мирад догадывался, что я все же успела услышать что-то от того оборотня, но он не задавал лишних вопросов. Шло время, и левень с каждым днем становился лишь сильнее. Уже теперь было затруднительно даже добывать еду, а я все равно несколько раз предпринимала попытки найти путь из леса. Даже телепортировалась, но в тот же момент погрязла в болоте и застревала в непроходимой чаще леса. Идти тут в хорошую погоду было сложно, а в плохую невозможно. Нам нужно что-то делать. сказала Мираду. Я расхаживала из одного конца комнаты в другой и извинченно жестикулировала руками. «Нет, ну это вообще смешно. Мы тут до наступления хорошей погоды сидеть будем». «Бред, просто бред». Я начала активно строить план по тому, как пробраться через лес к городу, телепортироваться. Нужно было телепортироваться. Если нужно, делать это буквально каждые 10 метров. «Да, быстро устану, но, может, вдвоем с Мирадом мы справимся». Время близилось к ночи, Мират упражнялся в рунах, я же сидела на полу рядом с кроватью и старалась медитировать, чтобы набраться магических сил. В какой-то момент почувствовала что-то странное, и лишь спустя несколько секунд поняла, что именно. Я ощущала так хорошо знакомый запах, аромат сигарет и безумия. «Что?» – взвинченно пробормотала и резко поднялась на ноги. что случилось?» спросил Мурад, заметив мое странное поведение. Я ничего не ответила, казалось, даже не услышала вопроса када и вместо этого подбежала к окну, но кроме леса ничего не увидела, поэтому быстрым шагом направилась к двери и выглянула на крыльцо. Мне казалось, что в этот момент я забыла, как дышать, и сердце билось учащенно, лихорадочно, практически болезненно. Там, около крыльца, под проливным дождем, стоял Бранд. Он тяжело дышал, отчего широкая грудь вздымалась, был частично в грязи и полностью мокрый, но волосы все равно растрёпанные, несмотря на то, что по ним буквально стекала вода, и взгляд все такой же обжигающий. Стоило Бранту посмотреть на меня, как мне тут же показалось, что тело опалило огнем. «Девственница!» От его хриплого голоса у меня по коже тут же пробежали дикие колкие мурашки. Мне показалось, что я его уже целую вечность не слышала, и в этот момент ощутила, как сердце забилось еще быстрее.